Все шло по плану. Парень прошел верификацию и дал согласие на опекунство. Еще пару секунд на внесение данных в реестр, и Энди получит доступ к счетам управления надрядом коммерческих компаний и, что самое интересное, целым герцогством. Он понимал, что это ненадолго, но даже пару часов хватит на то, чтобы получить огромный куш и уйти в дикий космос. обрубив хвосты, затерявшись там. «Спасибо доку, мое новое тело уже готово, а экипаж почищу. На этот раз буду рыжим», подумал Энди в момент, когда раскрылась дверь и заскочил управляющий банком. Дергаться не было смысла, да и возможности. В коридоре каждое его движение отслеживал охранник, готовый в любой момент выхватить игольник. «Ну и дураки!» подумал Энди. Регламенты и инструкции не позволяют им сразу предпринимать агрессивные действия к посетителям. Нас такая ерунда не сдерживает. А то, что необходимо срочно действовать, он не сомневался. План не сработал. Ждать чудес не стоит. Поэтому сигнал на силовой отход уже послан гуртаку. Тут менеджер встала и, сославшись на неотложное дело, вышла из комнаты. Энди посмотрел на охранника и растерянно улыбнулся, стараясь не вызвать подозрения. От гуртака пришел статус о трехсекундной готовности. «Скажите, пожалуйста», — обратился Энди к охраннику, отвлекая его внимание от входной двери. В этот момент грохнуло, и коридор резко заволокло дымом, вдыхать который не следовало. Врубив аварийный режим у комбеза, Быстро натянул капюшон, лицо тут же закрыло прозрачным полимером и заработала фильтрация воздуха. Энди успел заметить, как по стене в конвульсиях съезжает задыхающийся охранник. Бедняга не был готов к такому развитию событий. На выходе накинул протянутый кем-то из ребят маск-халат. Хоть система видеонаблюдения по маршруту и была взломана, лишний раз светиться не стоит. Маршрут отступления был проработан заранее и пролегал по техническим коридорам, где их ждала на этот случай своя гравиплатформа. Все прошло на удивление гладко, без накладок. Через 10 минут уже были на корабле, который по прилету специально не стали загонять в док, а зацепили на причальную ферму. Объявив диспетчеру о намерении отчалить, получили добро на старт. Отлично. Значит, как минимум будет фора, — обрадовался Энди. Корабль, встав в выделенный эшелон, тут же начал разгон. Как ни крути, от отрубания лишних хвостов не отвертеться, — уже с тоской подумал Энди. Когда раскроется его неудачная афера, Их будут искать не только непосредственные заказчики с арбитражем гильдии, но и другие заинтересованные стороны. И сколько их будет, он даже не представлял. Нужно все хорошо обдумать, что делать самому и оставлять ли в живых вообще кого-то из экипажа.